Где мы по сам орля. 8 мая. Какой восхитительный день. Всё утро я провёл растянувшись на траве перед моим домом под огромным платаном, который целиком закрывает его, защищает и окутывает тенью. Я люблю эту местность, люблю здесь жить, потому что здесь мои корни. Все глубокие и чувствительные корни, которые привязывают человека к земле, где родились и умерли его предки, привязывают его к определённому образу мыслей, к определённой пищей, обычаям и кушаниям, к местным оборотам речи, к произношению крестьян, к запаху почвы и деревень, и самого воздуха. Я люблю дом, где я вырос. Из окна я вижу сёну, которая течёт мимо моего сада, За дорогой и совсем рядом со мной полноводную и широкую сену от Руана до Гавра, покрытую плывущими судами. Налево Руанн, Обширный город синих крыш под остроконечным лесом готических колоколен, хрупкие или коренастые, возглавленные литым шпилем собора. Они бесчисленны, и там множество колоколов, которые звонят в голубом просторе прикрасному утреннему часу, распространяя мягкие гудения металла свою бронзовую песню. Когда ветер доносит её до меня, она звучит то сильнее, то слабее, смотря по тому, пробуждается ли ветер или засыпает. Как хорошо было это утро. Часов в 11 крохотный, как муха, пароходик, изрыгая густой дым и хрипя от натуги, протащил на буксирах мимо моей ограды целый караван судов. Вслед за двумя английскими шхунами, красный флаг которых развивался высоко в небе, прожёл великолепный бразильский трёхмачтовый корабль весь белый, удивительно чистый и сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему, Так приятно мне было видеть этот корабль. 12 мая. Уже несколько дней меня лихорадит. Мне не здорово, или вернее, мне как-то грустно. Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежду в отчаяние, как будто самый воздух, невидимый воздух Наполнен неведомыми силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостно, и желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега, и вдруг после короткой прогулки возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, эта струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мне нервы и омрачила душу? Или же эта форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые и воспринятые зрением, стревожили мою мысль, как знать? Все, что нас окружает, все, что мы видим, не всматриваясь, все, с чем мы соприкасаемся, не вникая, все, к чему мы притрагиваемся, не осязая, все, что мы встречаем, не познавая, оказывает быстрое, неожиданное и необъяснимое воздействие на нас, на наши органы и через них на наши мысли, на наше сердце. Как глубока эта тайна невидимого. Мы не можем проникнуть в неё с помощью наших жалких органов чувств. Нам не могут помочь наши глаза, которые не умеют видеть ни слишком малого, ни слишком большого, ни слишком близкого, не слишком далёкого не обитателей звёзд, не обитателей капли воды. Нам не может помочь наш слух, который лишь обманывает нас, так как передаёт нам колебания воздуха, превращёнными в вполне слышные тона. Наш слух той же природы, что и эфии. Он чудесно притворяет это колебание в звук и метаморфозы этой рождает музыку, которая придаёт певу честь немому волнению природы, а что уж говорить о нашем обонянии, более слабом, чем чутье собаки, о нашем вкусе, едва различающем в возрасте на ах? Будь у нас другие органы, которые творили бы к нашему благу другие чудеса, сколько всего могли бы мы еще открыть вокруг себя? Шестнадцатое мая. Я болен. Это ясно». А я так хорошо чувствовал себя последние месяцы. У меня лихорадка, жестокая лихорадка или верни лихорачное возбуждение, доставляющее не меньше страданий моей душе, чем телу. Всё время у меня ужасное предчувствие, угрожающее мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое несомненно является приступом болезни ещё неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти. Восемнадцатое мая. Я посоветовался с доктором, потому что стал страдать бессонницей. Он нашел у меня учащенный пульс, расширение зрачков, повышенную нервозность, но не обнаружил ни одного тревожного симптома. Мне нужно принимать душ и пить бромистый калий. Двадцать пятое мая. Никакой перемены. В самом деле, какое странное состояние лишь только близится вечер, мною овладевает непонятное и беспокойство, как будто ночь таит страшную для меня угрозу. Я наскробидую потом пытаюсь читать, но не понимаю ни слова, еле различаю буквы. Тогда я принимаюсь ходить взад и вперёд по гостиной под гнётом смутной, но непреодолимой боязни, боязни сна и боязни постели. Часам к десяти я поднимаюсь в спальню, едва войдя, запираю дверь на два поворота ключа и задвигаю засов. Я боюсь. Но чего? До сих пор я совершенно не боялся. Я открываю шкафы, заглядываю под кровать, прислушиваюсь, прислушиваюсь. Но к чему? Не странно ли, что простое недомогание быть может некоторый расстройство кровообращения в возбуждении какого-нибудь нервного узла, небольшой прилив крови, ничтожнейший перебой в работе нашей одушевлённой машины, столь несовершенной и столь хрупкой, способен сделать меланхоликом самого весёлого человека и трусом храбреца. Затем я ложусь и жду сна, как ждают палача. Я с ужасом жду его прихода. Сердце у меня колуется, ноги дрожат, и все тело трепещет в жаркой постели до тех пор, пока я вдруг не проваливаю сон, как падают в омут, чтобы утопиться. Я не чувствую, как прежде, приближение этого вероломного сна, которое прячется где-то рядом, подстерегает и готов схватить меня за голову, закрыть мне глаза, уничтожить меня. Я сплю долго, два-три часа, потом какое-то сновидение, нет, кошмар начинает душить меня. Я прекрасно чувствую, что лежу и сплю, я это чувствую и знаю, но чувствую также, что кто-то приближается ко мне, смотрит на меня, трогает меня, вскакивает на кровать, становится коленями мне на грудь, охватывает руками мою шею и сжимает, сжимает её изо всех сил, чтобы задушить меня. Я сопротивляюсь, но связан той страшной немочью, что пролезует на асфальт снег, хочу закричать и не могу, хочу пошевелиться и не могу, задыхаюсь, делаю невероятные усилия, чтобы повернуться, сбросить с себя с существа, которое давит и душит меня, и не могу. И внезапно я просыпаюсь, безумный, покрытый потом, сжигаю свечу я один. После этого припадка, который повторяется каждую ночь, я наконец спокойно засыпаю и сплю до рассвета. 2 июня моё состояние ещё ухудшилось. Что же со мной, бром не помогает, души не помогают недавно, что будто ометели, и без того устала, я отправился прогуляться в Румарский лес. Сначала мне казалось, что свежий воздух лёгкий и приятный, насыщенный запахом трав и листьев, вливает в мои жилы новую кровь, а в сердце новую силу. Я пошёл большой охотничьей дорогой, потом свернул на лобуй по узкой тропинке между ополчими высоченных деревьев, воздвигавших зелёную, густую, почти чёрную кровлю между небом и мной. Вдруг меня охватила дрожь, не дрожь холода, но странная дрожь тоски. Я ускорил шаг, испугавшись того, что я один в лесу безмысленный и глупо устрашаюсь одиночества, и мне показалось, что за мной Кто-то идёт, следуя по пятам совсем близко, плотно и почти касаясь меня. Я резко обернулся, я был один. Посади себя, я увидел только прямую и широкую аллею, пустынную, глубоко жутко пустынную, и по другую сторону она тянулась тоже бесконечно, совершенно такая же, наводящая страх. Я закрыл глаза. Почему? И начал вихриться на каблуке очень быстрый условный алчок. Я чуть не упал, открыл глаза, деревья плясали, земля колебалась, я принуждён был сесть. Потом ах. Потом я уже не мог вспомнить, какой дорогой пришёл сюда. Дикая мысль, тикая дикая мысль, я больше ничего не узнавал. Пошёл в ту сторону, что была от меня направо, и возвратился на дорогу, которая привела меня перед тем в чащу леса. 3 июня. Я провёл ужасную ночь. Хочу уехать на несколько недель. Небольшое путешествие, наверное, успокоит меня. 2 июля. Возвратился. Я исцелён. Кроме того, я совершил очаровательное путешествие. Я побывал на горе Сен-Мишель, которую до сих пор не видел. Какой открывается вид, когда приезжаешь во Аранж под вечер, как приехал я. Город расположен на холме. Меня провели в городской сад, находящийся на окраине. Я вскрикнул от изумления. Огромный залив неоглядно простирался передо мной между двух расходящихся берегов, которые тонули вдали в тумане. Посреди этого беспредельного желтого залива под светло-золотистым небом возвышалась среди песков странная сумрачная островерхая гора. Солнце закатилось, и на горизонте еще пылавшим обрисовывался профиль этой фантастической скалы с фантастическим зданием на ее вершине. На рассвете я отправился к нему. Как и накануне вечером был отлив, и я смотрел на чудесное аббатство, все ближе выраставшее передо мной. После нескольких часов ходьбы я достиг огромной гряды валунов – на которой расположился городок с большой церковью, царящей над ним. Собравшись по узенькой крутой улочке, я вошел в самое изумительное готическое здание, когда-либо построенное на земле для Бога, обширное как город, полное низких зал, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах». Я вошёл внутрь этой гигантской драгоценности из гранита, воздушной, как кружево, покрытой башенками, куда ведут извилистые лестницы и стройными колоколенками, которые вздымают в голубое небо дня и в тёмное небо ночи свои диковинные головы, вздыбившиеся химерами, дьяволами, невероятными животными, чудовищными цветами, и соединяются друг с другом тонкими искусно украшенными арками. Собравшись наверх, я сказал монаху, сопровождавшему меня отец: "Как вам должно быть здесь хорошо?" "Ведь здесь очень ветрено, шудырь", ответил он, и мы принялись беседовать, глядя, как подступает океан, как он бежит по песку и покрывает его стальной бронёй. Монах стал мне рассказывать разные предания, все древние предания этих мест, легенды, много легенд. Одна из них чрезвычайно поразил меня. Местные сторожи, живущие на горе, утверждают, будто ночью в песках слышны голоса. Затем слышно, как бьют две казэ, одна погромче, другая потише. Маловирус скажет, что он что-то крики морских птиц, похожие иногда на блени, иногда на человеческие стоны, но рыбаки, которым случалось опоздать с возвращением, клянутся, что им встречался во время отлива старый пастух бродивший по дюнам вокруг маленького удаленного от мира городка. Голова его постоянно закутана плащом, и он ведет за собой козла с лицом мужчины и козу с лицом женщины. У них обоих длинные и седые волосы, и оба безумолко говорят и бронятся на неведомом языке. А потом вдруг перестают кричать, чтобы изо всех сил заблеять. Я спросил монаха, «Вы верите этому?» Он промолвил, «Не знаю». Я продолжал. «Если бы на Земле, кроме нас, жили другие существа, то разве мы не узнали бы о них уже давно? Разве мы не увидели бы их? Разве их не увидел бы я?» Он ответил. «А разве мы видим хоть статысячную часть того, что существует?» Возьмите нам первый ветер, который является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, поднимает на море горы воды, опрокидывает береговые утёсы и разбивает о подводные скалы большие корабли. Ветер смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий, разве вы его видели? Разве можете видеть? Однако он существует. Я же молчал, услышав это простое рассуждение. Этот человек был мудр, а быть может и глуп. Я не мог этого решить, наверное, но всё же замолчал. О том, что он говорил, я и сам часто думал. 3 июля. Я плохо спал, здесь безусловно какое-то лихорадочное поветрие потому что мой кучер страдает тем же недугом, что и я. Возвратившись вчера домой, я заметил, что он как-то особенно бледен. Я спросил его: "Что с вами, Жан?" "Да вот не могу спать, судороги ночью убивают меня. После вашего отъезда на меня словно порчу навели. Остальные слуги, однако, чувствуют себя хорошо". Но я ужасно боюсь, что со мной начнётся прежнее. 4 июля. Ясно, со мной началось то же самое. Вернулись прежние кошмары. Сегодня ночью я почувствовал, что кто-то сидит у меня на груди и припав губами к моим губам пьёт мою жизнь. Да, он высасывал её из меня как пиявка. Потом он встал, насытившись, а я проснулся настолько обескровленным, разбитым и подавленным, что не мог прийти в себя. Если это продлится ещё несколько дней, я, конечно, еду снова. 5 июля. Не схожу ли я с ума? То, что случилось, то, что я видел на нынешней ночью, настолько необыкновенно, что голова у меня идёт кругом, едва об этом подумаю. Вечером пообновинию я запер дверь на ключ, потом почувствовал жажду, выпил полстакан воды и случайно заметил, что графин был полон до самой хрустальной пробки. Затем я улегся спать и погрузился в обычный свой мучительный сон, из которого у меня вывело часа через два еще более ужасное потрясение. Представьте себе, что человека убивают во сне. И он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает. Ничего не понимаю. Вот что я испытал. Когда я пришел в себя, мне опять захотелось пить. Я зажег свечу и подошел к столу, на котором стоял графин. Я взял его... Наполнил над стаканом, но вода не потекла. Графин был пуст. Он был совершенно пуст. Сначала я ничего не понял. Потом меня сразу охватило такое ужасное волнение, что я вынужден был сесть, вернее, упал на стул, затем вскочил и огляделся вокруг. Затем снова сел, обезумев от недоумения и страха. При виде прозрачного стекла я в упор смотрел на него, стремясь разгадать загадку. Руки у меня дрожали. Значит, вода выпита. Кем же? Мной? Наверное, мной. Кто же это мог быть, кроме меня? Значит, я лунатик, я живу, сам того не зная, двойной таинственной жизнью, заставляющейся подозрить, что в нас два существа. Или же это какое-то другое непонятное существо, неведомое и незримое, которое, когда наша душа скована сном, оживляет полоненное им тело, повинующееся ему, как нам самим, больше, чем нам самим. О! Кто поймет мою ужасную тоску, кто поймет волнение человека, находящегося в здравом уме, бодрствующего, полностью владеющего своим рассудком, когда он со страхом ищет сквозь стекло графина воду, исчезнувшую, пока он спал. И я просидел так до наступления дня, не смея снова лечь в постель. Шестое июля. Я схожу с ума». Сегодня ночью опять выпили весь графин, вернее, его выпил я сам, но я ли это? Я ли? Кто же тогда, кто, Господи, я схожу с ума? Кто спасёт меня? 10 июля. Я проделал поразительные опыты. Решительный я сумасшедший, но тем не менее, 6 июля перед сном я поставил на стол вино, молоко, воду, хлеб и землянику. Выпили, или я выпил, всю воду и немного молока. Не тронули ни вина, ни хлеба, ни земляники. 7 июля я повторил опыт, и он дал те же результаты. 8 июля я не поставил воды и молока, не тронули ничего. Наконец, 9 июля я поставил только воду и молоко, предварительно обмотав графиной белой кистьей и привязав пробки. Потом я натер себе губы, усы и руки графитом и лег спать. Меня охватил непреодолимый сон, за которым вскоре последовало ужасное пробуждение. Во сне я не пошевельнулся, даже на подушке не оказалось ни пятнышко. Я брыслался к столу, белая кисья, в которую были завернуты графины, оставалась нетронутой. Я размотал чесенки, трепеща от страха. Вся вода была выпита! Все молоко выпито! О, Боже! Сейчас же уезжаю в Париж! 12 июля. Париж. Последние дни я, как видно, совсем потерял голову. Я стал игрушкой расстроенного воображения, если только я действительно не лунатик или не подвергся одному из тех доказанных, но до сих пор не объяснённых влияний, которые называются внушением. Во всяком случае, расстройство моих чувств граничило с сумасшествием, но мне достаточно было прожить сутки в Париже, чтобы вновь обрести равновесие. Вчера После разъездов и визитов в Лившев, мне в душу свежий, живительный воздух и закончил вечер в французском театре, играли пьесу Александра Дюма-сына, силой своего живого и богатого дравания он завершил моё исцеление. Безусловно, одиночество опасно для деятельных умов. Мы должны жить среди людей, которые мыслит и говорят. Долго оставаясь в одиночестве, мы населяем пустоту призраками. В отличном настроении я возвращался бульваром в гостиницу, пробираясь в толпе, я не без иронии вспоминал страхи и предположения прошлой недели, когда я был уверен, да уверен, что какое-то невидимое существо живёт под моей крышей. Как быстро слабеет Путается и мутится наш разум, стоит лишь какому-нибудь непонятному пустяку поразить нас. Вместо того, чтобы сделать простой вывод, я не понимаю, потому что причина явлений ускользает от меня. Мы тотчас же выдумываем страшные тайны и сверхъестественные силы. 14 июля. Праздник республики. Я гулял по улицам. Ракеты и знамена забавляли меня, как ребенка. Да чего же однако глупо радоваться во определённое число по приказу правительства. Народ бессмысленное стадо, то дурацкий терпеливый, то жестоко бунтующий. Ему говорят: "Веселись", он веселится. Ему говорят: "Иди сражайся с соседом", он идёт сражаться. Ему говорят: "Голосуй за императора", он голосует за императора. Потом ему говорят: "Голосуй за республику", он голосует за республику. Те, кто им управляет, тоже дураки. Только вместо того, чтобы повиноваться людям, они повинуются принципам, которые не могут не быть здорными, бесплодными и ложными. Именно потому, что это принципы, то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми. Это в нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чём, потому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук такая же иллюзия. 16 июля вчера я видел вещи тру меня глубоко взволновали я обедлу моей кузины госпожи сабле её муж командует шестым стрелковым полком в леможе я встретился у неё с двумя молодыми женщинами одна из них замужем за врачом доктором параном который усильно занимается нервными болезнями и необъяснимыми явлениями обнаруженными в настоящее время полагаю потом скип на цизмом и внушении Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами на ансийской школе. Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им. Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы, утверждал он. Я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на Земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет Высказывая и записать свою мысль, он чувствует рядом с собой какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается вместить их бессилие в напряжение ума. Когда и в ум пребывал ещё в рудиментарном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально жуткий образ. Так родились народные верования в сверхъестественные легенды о бродячих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже мифах о боге и Ибо наши представления о творце-изжиждителе, из какой бы религии они ни исходили, это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего, верни, из речения Вольтера. Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это старицей. Но вот уже немного более столетия, как стали причувствовать что-то новое, ммясмяры некоторые и другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние 4-5 лет, поразительных результатов. Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран набросился к ней. Ходит сударный, я попытаюсь вас усыпить. Хорошо, согласна. Она сидела в кресле, и он стал пристально смотреть на неё гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство. У меня забилось сердце, сжало горло. Я видел, как веки госпожи Собле тяжелели. Рот искривился, дыхание стало прерывистым. Через 10 минут она уже спала. "Сядьте позади неё", сказал мне доктор. Я сел. Он положил ей в руки визитную карточку, говоря: "Это зеркало. Что вы видите в нём?" Он ответил: "Я вижу моего кузена, что он делает? Крутит ус. А сейчас вынимает из кармана фотографию. Что это фотография? Его собственная. Так оно и было на самом деле. Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу. Как он снят на этой фотографии? Он стоит со шляпой в руке. Значит, визитная карточка, белый кусочек картона, «Давала ей возможность видеть, как в зеркале?» Молодые женщины испуганно повторяли «Довольно, довольно, довольно!» Но доктор приказал ей «Завтра вы встанете в восемь часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам взаймы пять тысяч франков, которые просит у вас муж и которые потребуется ему ближайший его приезд». Затем он разбудил ее. Возвратясь в гостиницу, я размышлял, Об этом любопытном сеансе меня охватили подозрения. Я, конечно, не усомнился в безусловной и бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счёл возможным плутавство со стороны доктора, а не прятал ли он в руке зеркальцем, держа его перед усыплённой молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой. Профессиональные фокусники проделывают ведь ещё и не такие удивительные вещи. Итак, я вернулся в гостиницу и лёг спать. А сегодня утром в половине девятого меня разбудил Лакей и доложил. Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь. Я на нас приходился и принял ее. Она села в большом волнении, опустив глаза, не поднимая вуали, и сказала. «Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении». «О каком же кузина?» Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. «Мне необходимы, совершенно необходимы пять тысяч франков» полните вам, да, мне или вернее моему мужу. Он поручил мне достать эту сумму. От изумлений я в ответ промотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос, уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном. Уж не простая ли все эта шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная? Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кузину. Она дрожала от волнения. Настолько тягостно была для нее эта просьба. Я понял, что она готова разрыдаться. Я знал, что она очень богата, и заговорил снова «Как?». «У вашего мужа нет наличности пяти тысяч франков. Подумайте-ка, храншенька, уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?» Несколько мгновений она колебалась, как будто сели что-то припомнить, затем ответила «Да, да, уверена». «Он написал вам об этом?» Она снова заклебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно. Ей нужно добыть пять тысяч франков для мужа. И она отважилась солгать «Да». Он мне написал. Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили. Я получила от него письмо сегодня утром. Вы можете мне его показать? Нет. Нет, нет, оно очень интимное, очень личное. Я я его сожгла. Значит, ваш муж наделал долгов? Она ещё раз заклебалась, потом прошептала: "Не знаю". Тогда я сразу ответила: "В настоящий момент у меня нет 5.000 франков, милая кузина". У неё вырвался страдальческий вуплё. «Прошу вас, прошу, достаньте мне их!» Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос, одержимая и пробощенная непреодолимым приказанием. Она плакала и репетала, «Умоляю вас, если бы знали, как я страдаю, деньги нужны мне сегодня!» Я жалился над ней. «Вы их получите, даю вам слово!» Она воскликнула. «Благодарю вас! Благодарю! Как вы добры!» Я продолжал. «А вы помните, что произошло вчера у вас?» Помню. Вы помните, что доктор Паранус и пил вас, помню. Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня займы 5000 франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению. Немного подумав она ответила: "Но ведь их просит мой муж". Целый час я пытался её убедить, но не мог ничего добиться. Как только она ушла, я помчался к доктору, я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь, затем спросил, «Теперь верите?» «Да, приходится верить. Едемте к вашей родственнице». И с томленной усталостью она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у него пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам. Она медленно опустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти. Усыпив ее, он сказал, «Дои». — Ваш муж не нуждается больше в пяти тысячах франков. Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам взаймы. — Если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать. После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник. — Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня сегодня утром. Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей... Но она энергично отрицала, думала, что я смеюсь над ней и в конце концов чуть не рассердилась. Вот история. Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать, настолько этот опыт взбудоражил меня. 19 июля многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: "Быть может, 24 июля. Я пообедал в Бужевале, а вечер провел на балу грибцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. По вере, сверхъестественное на острове Лягушатни было бы верхом безумия, но на вершине горы Сан-Мишель. Но в Индии мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой. 30 июля. Вчера я вернулся домой. Все благополучно. 2 августа ничего нового, великолепная погода. Провожу дни у сердца и бегущую сену. 4 августа среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьёт стаканы, лакее обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, и экономка их обоих. Кто виноват? Докажет ли кто, кто скажет? 6 августа. На этот раз я уже не безумец. Я видел, видел, видел, теперь уже нечего сомневаться. Я видел. А зноб еще пробирает меня до кончиков пальцев. Страх еще пронизывает меня до мозга костей. Я видел. В два часа дня я гулял на Санцепёке у себя в саду среди розовых кустов в аллее расцветающих осенних роз. Оставившись полюбоваться на великаны битв, распустившуюся тремя восхитительными цветками, я увидел... Ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукой, а потом сломался, словно та же рука сорвала его. Потом цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один без опоры, неподвижный повис, пугающим красным пятном в прозрачном воздухе, в трёх шагах от меня. В безумном муже я бросился схватить его, но не схватил ничего. Он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя. Нельзя же, чтобы у серьёзного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации, но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашёл его на кусте между двух роз оставшись на ветке, и слом его был ещё свеж. Тогда я возвратился домой, потрясённый до глубины души, и теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живёт невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и представлять мне с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, Живет под моим кровом. 7 августа. Я спал спокойно. Он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна. Задаюсь я вопрос, не сумасшедший ли я. Только что, гуляя вдоль реки на самом Санцепёке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, И мои сомнения уже не были неопределёнными, как до сих пор, а наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших я узнавал среди них людей контрой во всём, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли было и здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всём они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапная их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовётся безумием. Конечно, Я шёл бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нём, анализируя его с полной ясностью и так. Меня можно назвать рассуждающим глюцинантом. Моему мозгу, по-видимому, произошло какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моём уме. Порядки и последовательности моих мыслей, подобные явления имеют место во сне, который ведёт нас сквозь самые невероятные фантасмогории, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены. Между тем, как способность воображения бодрствует и работает, а не могло ли случиться так, что один из незаметных клавиш и моей мозговой клавиатуры оказался парализованным. Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные на то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительно, если способность отдавать себе отчёт в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена. Я думала обо всём этом, идя по берегу реки, Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремитый полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест от рады для слуха, но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно, меня мучительно тянуло вернуться — Как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека, и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась. И вот я вернулся. Против собственной воли. Уверенности, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость, письмо или телеграмма, ничего этого, однако, не оказалось. Я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова передо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение. 8 августа. Вчера... Я провёл ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя. Чувствую, как он шпион идёт за мной, неотвязно смотрит на меня, читает мои мысли, подчиняет мне свои власти, прячась таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своём невидимом и постоянном присутствии с сверхъестественными явлениями. Тем не менее, я спал. 9 августа ничего, но мне страшно. 10 августа. Ничего, что-то будет завтра. 11 августа. По-прежнему ничего. Я не могу больше оставаться дома, ибо этот страх и эта мысль вторглись мне в душу. Я уеду. 12 августа. Десять часов вечера. Весь день я хотел уехать и не мог. Хотел выполнить атакт свободной воли, столь легкий и столь естественный, выйти, сесть в коляску и отправиться в Руан и не мог. Почему 13 августа есть болезни, при которых все пружины нашего физического существа, как будто сломны, вся энергия уничтожена, все мускулы расслаблены, кости становятся мягкими, как плоть, а плоть жидкой, как вода. Всё это я странным и печальным образом ощущаю в моём нравственном существе. У меня нет больше никакой силы, никакого мужества, никакой власти над собой, нет даже возможности проявить свою волю. Я не могу больше хотеть. Но кто-то хочет вместо меня, и я повинуюсь. 14 августа я погиб. Кто-то овладел моей душой и управляет ею. Кто-то повелевает всеми моими поступками, всеми движениями, всеми моими мыслями. Сам по себе я уже ничто, я только зритель, порабощённый и запуганный всем, что меня заставляют делать. Я хочу выйти, но не могу. Он не хочет. И я, растерянный, трепещущий, остаюсь в кресле, где он держит меня. Я хочу хотя бы только подняться, встать, чтобы почувствовать, что я еще господин над самим собой, и не могу. Я прикован к креслу, а оно так проросло к полу, что никакая сила не поднимет нас. Потом вдруг оказывается, что мне нужно, нужно, нужно идти в сад собирать клубнику и есть ее, я иду». Собираю ягоды и ем их. О, Боже мой! Боже мой! Боже мой! Есть ли Бог? Если есть, пусть Он освободит меня, оградит, спасет. Пощады, жалости, милосердия! Спасите меня! О, какая мука! Какая пытка! Какой ужас! Пятнадцатое августа. Несомненно, именно так была одержима и порабощена моя бедная кузина, когда пришла ко мне занимать пять тысяч франков. Она подчинялась посторонней воле, вселившейся в нее, словно другая душа, другая паразитирующая и господствующая душа. Не приближается ли конец света? Но каков же он тот, кто управляет мною? Этот невидимка, этот незнакомец, этот бродяга сверхъестественной породы. Значит, невидимки существуют? Тогда почему же от сотворений мира и до сих пор они никому не показывались так явственно, как мне?» Я никогда не читал о чём-либо похожем на то, что происходит в моём доме. О, если бы я мог покинуть его, если бы мог уехать, бежать и не возвращаться, я был бы спасён, но я не могу. 16 августа сегодня мне удалось ускользнуть на 2 часа как плиннику, который нашёл дверь в свои темницы случайно отпертой. Я почувствовал, что стал вдруг свободен, что он далеко. Я приказал поскорее запрягать лошадей, и поехал в Руан. О, какая радость, когда можешь сказать «в Руан» человеку, который тебе повинуется. Я велел остановиться у библиотеки и попросил дать мне объемистый труд доктора Германа Геленштауса о неизвестных обитателях древнего и современного мира. Потом, садясь в карету, я хотел сказать «на вокзал!» Но крикнул, не сказал, а крикнул так громко, что прохожие обернулись «домой!» и вне себя от тоски упал на подушке экипажа. Он снова меня нашел и снова овладел мною. 17 августа. Какая ночь! Какая ночь! А между тем мне следовало бы радоваться. До часу ночи я читал. Герман Геленштаус, доктор философии и истории религии, написал историю и указал форму проявления всех невидимых существ — носящихся вокруг человека или измышленных им. Он описывает их происхождение, сферу их действия, их силу, но ни одно из них не походит на то, которое неотвязно преследует меня. Можно сказать, что человек с тех самых пор, как он мыслит, всегда предчувствовал и боялся какого-то нового существа, более сильного, чем он, своего преемника в этом мире, и, чувствуя близость этого властелину, но не умея разгадать его природу, В смятении своем создал целое фантастическое племя сверхъестественных существ, неясных призраков, порожденных страхом. Так вот, почитав до часу ночи, я уселся возле отворенного окна, чтобы освежить голову и мысли тихим ночным ветром. Стаяла хорошая погода, было тепло. Как я любил такие ночи раньше! Луны не было, в глубине черного неба трепетно мерцали звезды. Кто населяет эти миры, какие там формы, какие существа, какие животные, какие растения, мыслящие существа этих далеких вселенных, больше ли знают, чем мы? Могущественнее ли они, чем мы? Способны ли они видеть что-либо из того, что остается непознанным нами, и не явится ли когда-нибудь одно из них, преодолев пространство на нашу землю, чтобы покорить ее, как норманны пересекали море, чтобы проботить более слабые народы. Мы ведь так немощны, так безоружны, так невежественны, так ничтожны на этом вращающемся комочке грязи, разжиженном капле воды. Думая над этим, я задремал под дуновением свежего ночного ветра. Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двигался разбуженный каким-то странным Непонятным ощущением. Сначала я не заметил ничего, но потом вдруг мне почудилось, что страница книги, лежавшей на столе, перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал. Минуты через 4 я увидел, да, увидел воочию, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно её перевернула чья-то рука. Моё кресло было пустым, казалось пустым, но я понял, что он там, что он сидит на моём месте, читает. Бешенным прыжком, прыжком разъярённого зверя, готовый распороть брюхо своему кротителю, я пересёк комнату, чтобы схватить его за душить, убить. Но кресло прежде, чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то проился бежать от меня. Стол качнулся, лампа упала и погасла. А окно шумно закрылось. Словно его с размаху захлопнул грабитель, который ринулся в ночь, спасаясь от погони. Значит, он бежал, он боялся. Боялся меня, если так. Если так, тогда завтра или послезавтра или когда-нибудь другой раз мне всё ж ужастца сгрести его и раздавить. Разве собаки не кусают, не душат иногда своих хозяев? 18 августа я думал, целый день, вот ну, да. Я буду ему повиноваться, следовать его внушениям, выполнять его приказы, стану кротким, покорным, трусливым, он сильнее. Но мой час придёт. 19 августа. Я знаю, знаю, знаю всё. Я только что прочитал в обозрении научного мира следующий из Риу даже Найро нам получено довольно любопытные известия. Некое безумие, эпидемическое безумие, подобное заразному помешательству, охватовавшему народы Европы в средние века, свирествует в настоящее время в провинции Сан-Пауло. Растерянные жители покидают дома, бегут из деревень, бросают свои поля, утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и распоряжаются как людским стадом какие-то невидимые, хотя и осязаемые существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна. И кроме того, питаются водой и молоком, не трогая, по-видимому, никакой другой пищи. Профессор Дон Педру Энрикес с несколькими врачами выехал в провинцию Сан-Паулу, чтобы на месте изучить источники и проявления того внезапного безумия и доложить императору о мероприятиях, которые представляются наиболее целесообразными, чтобы возвратить умственное равновесие обезумевшему населению. Так-так. Теперь я припоминаю, припоминаю прекрасный бразильский трёхмачтовик, проплывший под моим окном в верх пасения 8 мая этого года. Он был таким красивым, таким белоснежным, таким весёлым. На нём и приплыло существо, приплыло оттуда, где родилось его племя, и оно увидело меня, оно увидел мой дом такой же белый и спрыгнуло с корабля на берегу. Боже, теперь я знаю, я догадываюсь, царство человека кончилось. Пришёл он, Тот перед кем некогда испытывали ужас первобытные пугливые племена, тот, кого изгоняли встревоженные жрецы, кого тёмными ночами называли колдуны, но пока что не видели, тот, кого причувствую, приходящих владык земли наделяли чудовищными или грозными обличьями гномов, духов, гениев и фей, домовых. Миновали времена грубых представлений, внушенных первобытным страхом, и люди, более проницательные, стали предчувствовать его яснее. Месмер угадал его, а вот уже десять лет, как и врачи, с полной точностью установили природу его силой, прежде чем он сам проявил ее. Они стали играть этим оружием нового божества, властью таинственной воли над порабощенной человеческой душой, Они назвали это магнетизмом, гипнотизмом, внушением. Как там еще? Я видел, как они, словно неразумные дети, забавлялись этой страшной силой. Горе нам, горе человеку. Он пришел, он... Как назвать его? Он... Кажется, он выкрикивает мне свое имя, а я его не слышу. Он... Да, он выкрикивает имя, я слушаю. Я не могу, повтори! Орля! Орля! «Я расслышал! Орля! Это он! Орля! Он пришел!» «Ах!» — ястребы заклевал, голубку, волк растерзал барана. Лев пожрал остророгов и буйвол, и человек убил его стрелой и мечом-порохом, но Орля сделает человеком то, что мы сделали с лошадью и быком. Он превратит его в свою вещь, в своего слугу, в свою пищу, единственной силой своей воли. Горе нам! «Однако!» Животные иногда выходят из повиновения и убивают того, кто его окротил. Я тоже хочу. Я бы мог, но нужно знать его, касаться его, видеть. Учёные утверждают, что глаз животного, не похожий на наш, не видит того, что видим мы, так и мой глаз не может увидеть пришельца, который меня угнетает. Почему? Вот теперь я припоминаю слова монаха с горы Сен-Мишель. Рай всему видим хотя бы стотысячную часть того, что существует. Возьмите, например, ветер, который является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые учёсы и разбивает о подводные скалы большие корабли. Ветер смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий. Разве вы его видели? Разве можете видеть? Однако он существует. И я подумал ещё, моё зрение столь слабо, столь несовершенно, что не различает даже твёрдых тел, когда они прозрачны, как стекло. Если стекло без амальгамы преградит мне дорогу, я натолкнусь на него, как птица, которая, взлетев в комнату, разбивает себе голову об оконное стёкла. Кроме этого, множество других явлений вводят в заблуждение, обманвыть мой взор, что же тогда удивительного, если глаза мои не в состоянии увидеть новое тело сквозь, которое проходит свет? новое существо, почему бы и нет? Оно, конечно, должно появиться. Почему бы нам, людям, быть венцом творения? Мы не постигаем это существо, как и всё сотворенное до нас, это потому, что его природа более совершенна, тело более тонко и более закончено, чем наше, ведь наше тело столь слабое, столь неразумно задуманное, обременённое органами, вечно усталым и вечно напряжённым, как слишком сложные пружины. Наше тело которая живет как растение и как животное, с трудом питаясь воздухом, травой и мясом, что такое наше тело, как неживотный организм, подверженный болезням, уродством, гниению, одышке, плохо отрегулированной, примитивной и прихотливой, на редкость неуточно сделанной, грубая и вместе с тем хрупкое творение и черновой набросок существа» которое могло бы стать разумным и прекрасным в этом мире так мало разнообразия в живых существах от хотустрицы до человека почему же тогда не быть ещё одному существу если закончен период последовательного появления определённых видов почему не быть ещё одному Почему бы так же не быть другим деревьем с огромными ослепительными цветами, наполняющими благоуханием целой страны? Почему не быть другим стихием, кроме огня, воздуха, земли и воды? Их четыре, только четыре этих созидателей и кормильцев всего живого, какая жалость. Почему их не сорок, 40, не четыреста, 400, не четыреты тысячи, как все убого, бедно, ничтожно, как все скупо отпущено, скудно задумано, грубо сделано? Слонги по потам, что за грация, верблюд, что за изящество. Но, скажете вы, а бабочка, этот летающий цветок, да, но я мечтаю о другой бабочке, огромной, как сотня вселенных, а форму, красоту, цвет и движение, ее крыльев я даже не в силах выразить, но я вижу ее со звезды на звезду несется она, освежая их и навевая аромат гармоничным и легким дуновением своего полета и народа обитающий там вверху, восхищенные и очарованные, смотрят, как она пролетает. Что со мной? Это он, он орля, преследует меня, внушает мне эти безумные мысли, он во мне, он стал моей душой. Я убью его! 19 августа. Я убью его. Я его видел. Вчера вечером я сел за стул и, и притворился будто соседа точно напишу я о нём что он явится и начнёт бродить вокруг меня близко так близко что может быть мне удастся прикоснуться к нему и схватить его а тогда тогда во мне пробудится вся сила отчаяния я вщуп вход руки колени грудь лоб зубы чтобы задушить его раздавить согрызть растерзать Я подстрегал его всеми своими возбуждёнными нервами. Я зажёг у бе лампы и восемь свечей на камине, словно мог обнаружить его при таком освещении прямо напротив меня. Моя кровать старинная, дубовая, кровать с колонками, направо камин, налево тщательно запертая дверь, которую я перед этим надолго оставил открытой, чтобы приманить его. В сади очень высокий зеркальный шкаф, перед которым я каждый день бреюсь, одеваюсь и по привычке, проходя мимо, постоянно осматриваю себя с головы до ног. И так, чтобы по ночиво, я притворился, будто пишу, потому что он тоже следил за мной, вдруг я почувствовал, ясно ощутил, что он читает из-за моего плеча, что он тут, что он касается моего Ухо! Я вскочил и, притянув руки, обернулся так быстро, что чуть не упал. И что же? Было светло, как днем, а я не увидел себя в зеркале, залитое светом. Оно оставалось пустым, ясным, глубоким. Моего отражения в нем не было, а я стоял перед ним. Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел безумными глазами, не смел шагнуть вперёд, не смел пошевелинуться, хотя и чувствовал, что он тут. Я понимал, что он опять ускользнёт от меня. Он, чьё неощутимое тело поглотило моё отражение, как я испугался. Потом вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь как в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу. Мне казалось, что эта вода медленно струится слева направо, и моё отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения, то, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а походило скорее на туманность, которая мало-помалу таяла. Наконец, я мог с полной ясностью различить себя, как это было каждый день, когда я смотрелся в зеркало. Я видел его До ныне содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании. 20 августа убить его, но как? Ведь я не могу его настигнуть. Ядом? Но он увидит, как я подмешиваю яд в воду. А кроме того, подействуют ли наши яды на его неощутимое тело? Нет. Конечно, нет. Но тогда? Как же тогда? 21 августа я вызвал из Руана слесаря и заказал ему для спальни железные ставни — Какие из воежных грабителей делают в первых этажах особняков в Париже. Кроме того, он сделает мне такую же дверь. Пусть меня и считают трусом, мне всё равно. 10 сентября. Руан, гостиница Континенталь. Дело сделано, сделано. Но умер Леон. Я видел нечто такое, что потрясло меня до глубины души. Так вчера, чуть только слес со свисал железной ставней дверь, Я всё оставил открытым до полуночи, хотя уже становилось холодно. Вдруг я почувствовал, что он здесь, и радость, сумасшедшая радость так вотели мне. Я медленно поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате, и ходил долго, чтобы он ни о чём не догадался. Потом снял ботинки и лениво надел туфли, потом закрыл железные ставни и спокойно подойдя к двери, запер её на два поворота ключа, вернувшись вслед за этим к окну, Я запер и его на замок, а ключ спрятал в карман. Я понял сразу, что он заметался возле меня, что теперь и он испуган, что он приказывает мне отпереть. Я чуть было не уступил, но все же устоял. И, прижавшись спиной к двери, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы пятись прошмыгнуть самому. Я очень высокого роста, а потому задел головой за притолку. Я был уверен, что он не мог ускользнуть и запер его совсем одного, совсем одного. Какая радость, он был в моих руках. Тогда я бегом спустился вниз в гостиную, находящуюся под спальней, я схватил обе лампы, вылил из них масло на ковёр, на мебель, потом поджёг всё это. И бросился бежать предварительно заперёв на два поворота ключа парадную дверь я спрятался в глубине сада в чаще лавровых деревьев о как долго я ждал как долго всё было чёрно безмолвно неподвижно ни ветерка ни слёз только громады невидимых облаков которые тяжело так тяжело давили мне душу я смотрел на свой дом и ждал как долго это тянулось я уже думал что огонь потух сам собой или он его потушил Но вот одно из нижних окон треснуло под напором огня и пламя, огромное красно-жёлтое пламя, длинное и гибкое, ласкающее, всмитнулось вдоль белой стены и лиснуло её до самой крыши. Свет пробежал по деревьям, ветвям, листьям, а с ним пробежала и дрожь, дрожь ужаса. Встрепенулись птицы, завыла какая-то собака, мне показалось, что наступает рассвет. Тут же разлетелись ещё два окна. И я увидел, что весь нижний этаж моего жилища превратился в ужасный пылающий костёр. И вдруг крик, страшный, пронзительный, душераздирающий крик. Крик женщины прорезал ночь, и оба окна в мансарде раскрылись. Я забыл о слугах. Я видел их обезумевшие лица и хвост этой руки. Тогда, потеряв голову от ужаса, я бросился в деревню, крича на помощь, на помощь, пожар, пожар. Я встретил людей, которые уже спешили ко мне, и вернулся с ними, чтобы видеть всё. Теперь весь дом был уже Только ужасным и великолепным костром, Чудовищным костром, Освещавшимся вокруг костром, На котором сгорали люди, И сгорал также он. Он, мой пленник, Новое существо, новый повелитель, Орля! Вдруг вся крыша рухнула внутрь, И вулкан пламени взметнулся До самого неба. Сквозь окна я видел огненную купель И думал, что он там, в этом же Орле, Мертвый. Мертвый, да так ли, а его тело Вечего свето непроницаемое тело не уничтожит средства мы убивающими наши тела. Что если он не умр? Быть может, одно лишь время властно над существом невидимым и грозным. К чему же эта прозрачная оболочка? К этой непознаваемой оболочка? Это оболочка духа, если ей суждено бояться болезни, ран, немощи, преждевременного разрушения, преждевременного разрушения весь человеческий страх А бы schnell zeitем. После человека орля, после того, к тому, что умереть в любой случайности, каждый день, каждый час, каждую минуту пришёл тот, кто может умереть только в свой день, в свой час, в свою минуту, лишь достигнув предела своего бытия. Нет. Нет. Несомненно. Несомненно он не умер. Значит, значит я должен убить самого себя.